Часть ДЕВЯТАЯ Свежий ветерок на улице показался настоящим блаженством по сравнению с тем, что пришлось пережить в весеннем доме. Мысли путались и перебивали друг друга, словно надоедливые мошки. Откуда у тебя те, Сергей? Резкий и требовательный вопрос Шиола привел меня в чувство, хотя жужжание в голове не прекратилось. Мне их подарил Альда, мой камердинер. Растерянно ответил я первое, что пришло на ум. Правду. А твой камердинер не так прост. Лис повеселела, оказавшись за стенами весеннего дома. Жаль, что мы не можем узнать, откуда он их взял. Люди всегда были очень занимательными. Не хотелось бы прерывать вашу бесполезную беседу. Увайшень Шэнь старался встать так, чтобы его не задели, и подозрительно оглядывался на демонов. Но нам нужно попасть в игорный дом. Вэй, вэй не знает, где он находится?» Лис сделала брови домиком и вытянула губы трубочкой. «Какая жалость, что великий из великих готов прибегнуть к помощи ничтожных демонов!» Шоул схватил демоницу за острое ухо и потащил вперед. «Если бы не твои долги, нам не пришлось бы ставить на кон свои тела. Скажи мне, Лис, почему от тебя вечно столько неприятностей?» «И как ты расплатишься со мной, если мы проиграем?» «Ну не дуйся на меня, шалянчик! Отпусти ухо! ай яй яй, -яй, -яй. Больно же!» Лиз повисла на руке жнеца, пытаясь расцепить его пальцы, но у неё ничего не получалось. Со стороны они выглядели комично. Высокий серьезный серьёзный мужчина тащил за собой брыкающуюся демоницу и попутно отчитывал, как ребёнка. а ведь им должно быть не одна сотня лет. «Я готов ещё сто дней провести в лесу погашей звезды, чтобы не видеть такого позора». Ува Ишень шел шёл рядом со мной и старательно отводил взгляд от ругающейся парочки. «Наверное, в том лесу очень красиво», — не подумав, сказал я, лишь бы поддержать беседу и не выглядеть глупо. «Конечно же, именно это и произошло. Бог войны снисходительно улыбнулся». «Понимаю ваше заблуждение, ваше высочество». «От формального обращения я невольно вздрогнул». «Вы ведь выросли оторванным от культуры небесного мира. В Фэньчжихай, Нижнем мире Тенсингуо, находится лес погашей звезды. Для укрепления духа и тела ученики отправляются в него на сто дней и в полной темноте сражаются со внутренними страхами. А называется он так потому, что только после того, как погаснет последняя звезда, Наступает непроглядная мгла, но если её переждать, то вскоре вас озарят первые лучи солнца. Несмотря на лёгкую надменность во взгляде и голосе, Ува и Шень объяснял без насмешек и достаточно подробно. Между ним и Лис ощущалась огромная разница. «Сейчас я жалел, что легендарный Лимбус исчез, и нам больше не позволено соприкоснуться с таким таинственно прекрасным миром». пока мои мысли опять витали в небесах, бог войны пристально разглядывал меня, а затем, недолго думая, окликнул Шиола. «Верховный жнец, вам не кажется, что его высочество стоит одеть более подобающе перед турниром?» Я удивлён опустил взгляд и только сейчас понял, в каком плачевном виде находится моя одежда. Плащ был порван и покрыт слоем пыли и грязи, по белой рубашке, оставшейся без нескольких пуговиц, растекались пятна от еды, а манжета была пропитана кровью. Запах исходил соответствующий — еды и алкоголя, не лилий. Последняя мысль меня повеселила, ведь я смог победить в нашей 18-летней схватке с въедливым цветком. Шоуал обернулся и растерянно встал посередине улицы. «Я так и хотел с самого начала, чтобы не привлекать лишнего внимания, но…» Он опустил взгляд на лис, который всё ещё держал за ухо, и сердито продолжил. «Если бы не твои пьяные выходки, то мы первым делом позаботились бы об одежде. А теперь каждый мелкий демон знает, кого я привёл в город». «Отпусти меня, и будет вам одежда!» — прошипела она. Даже с такого расстояния её ухо алело под стать красным фонарям. Шоул разжал пальцы, и Лис, облегчённо простонав, сорвалась с места и скрылась в одном из переулков. «Надеюсь, что она не сбежала». У Вэйшэнь подошёл к женицу и указал на тёмный переулок между домами. «Лучше нам подождать там». Меньше часа назад я смеялся над тем, что в нашей компании не хватает только небожителя, а сейчас стоял рядом с ним и не верил в свою удачу. Или это было не везение? Но У Вэйшэнь не вызывал у меня отторжения. Мы спрятались в противно пахнущем уголке за одним из заведений, в котором, судя по сомнительному аромату, подавали самую отвратную еду из всех возможных. Под ногами мерзко хлюпала грязь, а в мешках, грудой сваленных возле стены, явно копошились какие-то живые существа. Я лишь надеялся, что это были обычные крысы. Хотя откуда им взяться в демоническом городе? «Если позволите спросить, мне хотелось бы знать». «Почему прославленный генерал Увайшень решил спуститься в пограничные земли? Высшие небожители предпочитают избегать этого места». Шиол, в отличие от Лис, обращался к богу войны с особым почтением. Увайшень опустил голову и медленно потер подбородок, погрузившись в раздумья. «По той же причине, по которой верховный жрец, вместо того, чтобы отправиться к кузнецу душ, застрял в Хонье». Поймав мой заинтересованный взгляд, бог войны улыбнулся. «Меня радует ваша тяга к знаниям, ваше высочество. Жаль, что мы с вами встретились при таких печальных обстоятельствах». Я затаил дыхание в ожидании новой истории, но услышать её мне было не суждено. К нам неслась лис со свёртком в руках. «Не расстраивайтесь, ваше высочество». Увидев мою досаду, Ува и Шэнь невесомо дотронулся до моего плеча и снисходительно добавил. «Где невежество — это блаженство. Глупо быть мудрым». На его последних словах Шиол поджал губы, но ничего не произнёс. «Я же прекрасно понял значение сказанного богом войны». Он искренне считал, что небожители превосходили остальных, И, конечно же, нам бы потребовалась вся жизнь, чтобы хоть чуть-чуть дотянуться до самой первой ступени их пути. Но не будет ли настоящей мудростью не показывать остальным своего величия и не гнушаться лишний раз разъяснить невеждам их заблуждения? Я покопался в памяти, перебирая в уме сотни прочитанных книг, чтобы найти одну подходящую поговорку. «Синяя рождается из голубого, но гораздо гуще последнего». Золотые глаза бога войны округлились и потемнели, но я даже не обратил на это особого внимания, потому что за его спиной Шиола дарил меня довольной улыбкой. Искренняя радость от одобрения в мой адрес, позабытый еще в детстве, разлилась маленькими пузыриками счастья, которые быстро лопнули от грубого тачка в бок. «Держите ваши тряпки». Лиз переводила дыхание, заинтересованно наблюдая за финалом нашей размолвки. «Еле достала». Я осторожно развернул свёрток, и из него выпала ткань цвета глубин безбрежного океана. На ней тонкими золотыми нитями переплетались изящные узоры, в которых каждый стежок напоминал поцелуй солнца. «Тут вам и синий, и голубой». Мне пришлось подавить рвущийся наружу смех — «А обычные рубашки тут не носят?» — с притворно недовольным вздохом спросил я, скрывая, что очарован новым одеянием. «Бери, что дают, и скажи, благодарю самую добрую и заботливую лиза за прекрасную одежду, так удачно оттеняющую цвет моих глаз». Плащ и рубашка без промедления отправились к вонючим мешкам. По оголенной коже пробежал прохладный ветерок, И я с удовольствием потянулся, ощущая в теле лёгкость без оков церемониальной одежды. Во дворце приходилось часто переодеваться при слугах, и поэтому посторонние взгляды меня совсем не смущали, что, конечно же, успела заметить лис. — А наш красавчик привык раздеваться перед публикой? Она прислонилась к стене и многозначительно поигрывала бровями. Я не поддался на её уловки, и спокойно надел многослойное длинное одеяние с удобными для ходьбы разрезами по бокам, подвязав его широким поясом на талии. Одежда была непривычной, но не стесняла движений и едва уловимо пахла свежими нотками морской воды. Демоница присвистнула. «Надо было стащить одежду получше. Тебе очень идут их халатики». После слов Лис вся доброжелательность бога войны улетучилась, а по его лицу пробежали грозовые тучи. Над городом раздался оглушительный гонг. Неспешно прогуливавшиеся по улице демоны замерли, а затем почти бегом куда-то бросились. Даже хозяева лавок спешно закрывали их, пряча все товары, и отправлялись следом за остальными. «Началось!» — крикнула Лис, пытаясь заглушить гонг. «Турнир Красной Луны!»